Глава седьмая. Я приоткрыла глаза и сквозь ресницы посмотрела в серое небо. Никин. Какое странное название. Какое странное место. Какие странные события случаются здесь со мной. И какие странные ощущения оставляют внутри, слишком знаковые и фундаментальные, чтобы забыться, слиться в общий комок прошлого. А ведь расскажи мне о Лаянекине, и еще пару месяцев назад я бы не поверила в его существование. Подумала бы, что это очередная сказочка, выдумка какого-нибудь фантазера-графомана. На больничных койках времени на чтение было предостаточно. Что-то серьезное я читать не могла. Мозг под воздействием лекарств отказывался воспринимать информацию. Поэтому я досыта начиталась дешевых романчиков, и незамысловатых фантастических историй про драконов и ведьм. Да и к тому же мы живем в эпоху компьютеров, гаджетов и умной техники. Человек покорил эту землю, завоевал ее. Так неужели есть еще в мире места, где могут обитать духи и существа, наделенные нечеловеческими силами и способностями? Теперь я знаю, что такие места есть. Лаяникин – одно из них. Сама природа здесь наделена особыми силами и хранит в своих недрах много тайн и загадок. Услышав рядом с собой шум, я повернула голову и посмотрела в сторону избушки. Вармая уже скинула с себя меховой тулуп и теперь ходила по поляне в одном платье, которое было таким длинным, что волочилось по земле. Она развела костер и что-то варила в котелке, подвешенном над пляшущим огнем. Наверное, это была уха, потому что все вокруг заполнил терпкий рыбный дух. Я судорожно сглотнула слюну, в животе заурчала от голода. Я так давно не ела ничего, кроме холодной каши и сырых овощей, что, казалось, прямо сейчас могу выпить залпом котелок горячей ухи. А еще очень хотелось погреться у костра. Руки были ледяными, пальцы едва сгибались, а ногами я и вовсе не могла пошевелить, они так замерзли, что я их не чувствовала. Лицо же, наоборот, пылало огнем, и голова раскалывалась от боли. Я чувствовала себя одинокой, больной и разбитой. Старуха не смотрела на меня, но сидящий с ней рядом огромный пес сразу заметил, что я закопошилась, пытаясь выбраться из сетки. Он медленно подошел ко мне, обнюхал мое лицо и гавкнул. Этот неожиданный звук отозвался в моей голове пульсирующей болью, и я застонала. Пес залаял громче. Старуха обернулась, шикнула на него, вытерла руки о длинный подол платья и подошла ко мне. «Ну, чего расшумелся?» Она наклонилась, просунула руку сквозь сетку и дотронулась до моего лба. да Разочарованно вздохнула она. «Боюсь, костями нам сегодня не похрустеть!» Я смотрела в маленькие злые глазки старухи и не могла произнести ни слова. Лицо моё пылало огнём, ожоги на лице пульсировали и ныли, а губы будто склеились. Я закрыла глаза и снова провалилась в тяжелый сон. Все то время, пока я лежала в горячке и была без сознания, Меня преследовал запах ухи, которую варила Вайермая, И вообще, рыбы были повсюду. Снилось, будто я иду по лесу, а они плавают в воздухе вокруг меня, лениво шевелят плавниками и хвостами, большие, покрытые блестящей чешуей с застывшими глазами. Потом я шла по городу, но они поплыли за мной и туда. Мне было странно видеть рыб на улицах между серыми высотками и горящими витринами магазинов. Я оглянулась и вдруг увидела, что вместо людей вокруг тоже ходят рыбы, одетые в пиджаки и спортивные костюмы, короткие кожаные куртки и цветные шарфы. Это показалось мне забавным. Я стояла посреди улицы и улыбалась всем этим рыбам. А потом кто-то стал трясти меня за плечи. Я заворчала недовольно и нехотя открыла глаза. Оказалось, что никто меня не трясет. Это я сама трясусь от страшного озноба. Я лежала на мягкой подстилке, укрытой несколькими одеялами. Вокруг было темно, приятно пахло дымом и собачьей шерстью. Повернув голову, я увидела возле себя два сверкнувших в темноте глаза. Пес поднялся, подошел ко мне и обнюхал мое лицо, а потом, громко зевнув, уселся рядом с моей лежанкой. Я испугалась, не зная, что может быть на уме у этого огромного зверя. Вскоре скрипнула дверь, и темнота избушки смешалась с тусклым пасмурным светом, льющимся с улицы. Старуха Вайермая подошла и, присмотревшись к моему лицу, поправила на мне съехавшее одеяло. — Жар спал, а трясучка — это хорошо, это из тебя хворь выходит. Жить будешь, — проговорила она. «Теперь можно и поужинать мной», — хрипло спросила я. Шутка, судя по всему, как обычно, была неудачной. Вармая Майя напряглась, лицо ее потемнело. Пес, почувствовав перемену в настроении хозяйки, вскочил на лапы и зарычал на меня. «Если я увижу, что ты представляешь опасность для моих владений, стрекоза, то и глазом не моргну, съем», — сквозь зубы процедила старуха а потом спросила, выпучив глаза. «Поняла?» Я кивнула. Движение далось мне с большим трудом, мышцы были напряжены и тряслись. «Я пришла от Няки», — сказала я. «Если ты хоть пальцем меня тронешь, он убьет тебя». Она помолчала, а потом горько усмехнулась. «Няки? Убьет?» «Няки не убьет, кишка у него тонка. А вот ты...» — Ты, стрекоза, способна на все. — Откуда ты знаешь, что я стрекоза? Я не говорила тебе этого. — У тебя есть крылья и зубы, а еще ты похожа на свою мать. — Ты знаешь мою маму, Ваермая? удивленно прошептала я, приподнимая голову. При упоминании мамы губы сами по себе расплылись в улыбке. Ваэр внимательно посмотрела на меня и усмехнулась. — Я знала всех, стрекоз, деточка. Нет ни одной стрекозы, которая не прилетела бы на Лаяникин. — Хочешь сказать, я тут оказалась не случайно? — спросила я. Старуха кивнула и отошла от меня. Ничего не понимая, я опустила голову на лежанку. Пес, убедившись, что я не опасна для его хозяйки, снова лег, положив голову на лапы. «Вар, — Вармая, — еле слышно прошептала я. «Расскажи мне о стрекозах. Я ведь ничего не знаю, ни о них, ни о маме, ни о самой себе. Все говорят о зубах и крыльях, но я ни разу их даже не видела». «Расскажу», — ответила старуха. «Вот только сначала напою тебя расслабляющим питьем, чтобы трясучка поутихла. Из-за тебя вся изба ходуном ходит». Она подошла к печке, закинула в нее несколько поленьев и разожгла огонь. Вскоре до меня донесся запах трав. Ваармая поднесла ко мне чашку, помогла приподняться. Я отпила маленький глоток. Кипяток обжег мне язык и горло. Питьё было горьким и неприятным на вкус, но от него тут же по телу пошла волна горячего тепла. Мышцы, наконец, расслабились. И я вздохнула полной грудью и перестала трястись. Когда я окончательно согрелась, Вармая убрала с меня лишнее одеяло, оставив лишь одно, очень старое, выцветшее, заштопанное в нескольких местах суровыми нитками. Этим одеялом когда-то укрывалась твоя мама, сказала старуха. Моя мама, неужели она тоже была здесь, в твоей избушке? Была, она родила здесь тебя, Дана, проговорила Вармая. Мы обе замолчали, глядя друг на друга так, как будто впервые видели. Потом Вармая подняла голову к потолку, словно пытаясь вспомнить что-то давно забытое. Мне не терпелось услышать от нее про маму, и я едва сдерживалась, чтобы не поторопить ее. «Айли!» — вздохнула старуха. «Ох и дерзкая была стрекоза, но сильная! С виду тощая, вот прямо как ты, казалось, дунешь и переломится». А зубы-то, зубы у Айли были что надо, и крылья быстрые. Любого зверя могла в два счета одолеть. Айли, так вот откуда взялось это странное имя. Я даже представить себе этого не могу. Все это так сказочно звучит, что даже не верится в это, — разочарованно вздохнула я. У меня ни зубов, ни крыльев. Я обычный человек. С чего ты взяла, что я стрекоза? Ты их не видишь, а я вижу. И зубы, и крылья, строго ответила старуха. И мама твоя их видела. Ваармая подставила поближе к моей подстилке деревянный табурет, села на него и сложила руки на коленях. Я не мостак сказки рассказывать, произнесла она, задумалась, помолчала немного, а потом продолжила. Но я постараюсь объяснить, что к чему. Старуха прижала руки к груди и начала рассказ. Стрекозы и пиявцы — это все духи здешней природы, ее хранители, Лайникин и их родной дом. Испокон веков они оберегали здешние земли и их первозданность. Леса, реки, озера, горные родники — все было в их власти. Все, что когда-то нужно было хранителям — это природа и любовь. Любовь здесь правила всем. Это ведь естественно, что любым миром правит любовь. Где кончается любовь, начинается война. Ну так вот, выбрав друг друга, стрекоза и пиявец отправлялись на остров Соединения, что расположен ровно по центру озера. Там, на этом благословенном острове, под пение любовных рун, мужское и женское начало становились единым целым. Так зачиналось все потомство Лаяникина. Так было до появления в наших краях человека. От такого существа, как человек, вообще никуда не скроешься и не денешься в этом мире. Он везде сунет свой вездесущий нос, даже к хранителям природы. Однажды девушка-стрекоза встретила в лесу заблудившегося мужчину, спасла его от верной смерти и полюбила его. — Они начали тайно встречаться в лесу. Когда ее избранник-пиявец узнал об этом, было уже слишком поздно. Она носила под сердцем дитя от земного мужчины. Это было немыслимое предательство. Узнав об этом, я уже тогда поняла, что скоро лаеники настанет останется без хранителей. Время любви закончилось. Теперь наступало время войны. Так и случилось. Когда на лаянике не родилось человеческое дитя, обманутый пиявец задумал убить его. Это прозвучит жестоко, но я не останавливала его. По законам природы это было бы правильно. Но, узнав о его намерениях, стрекоза сама убила его, разорвала в клочья, защищая своего ребенка. Пиявцы решили отомстить за собрата и убить предательницу. Но тут уже все стрекозы ополчились против пиявцев и начали истреблять их. Там, где раньше царили любовь и мир, теперь началось великое противостояние. В смертельной схватке стрекозы превзошли пиявцев. У них были зубы и крылья. Они были быстрыми и ловкими. Сила, как видишь, не всегда побеждает. В конце концов стрекозы истребили всех пиявцев до единого — Я не ожидала такого исхода. Я сильно горевала, а потом наказала стрекоз, прогнала их из Лаяникина и наслала на них порчу бесплодия. Ни одна стрекоза больше не могла родить потомство. Остался лишь один ребенок, тот, которого родила от человека-изменница. Тот ребенок — это была ты, Дана. Ты единственная в своем роде. Последняя стрекоза Лайеникина. Над островом соединения повис густой туман, который никогда больше не рассеется. На Лайеникине больше нет любви, но и войны больше нет. Только этот густой белый туман. И во всем этом виновата твоя мать. В этом виновата Айли. После ее поступка я поклялась, что на Лайеникине больше никогда не будет стрекоз. Ваэр замолчала, сурово сжав губы. Ее некрасивое лицо было бледным и напряженным. Пес, до этого лежащий у ее ног, вдруг встал и, подойдя к старухе, положил лохматую голову ей на колени. Ваэр погладила его, и взгляд ее стал немного теплее. — И что, ты теперь убьешь меня, как обещала? — тихо спросила я, глядя на старуху, пытаясь переварить все услышанное. Она встала и подошла к распахнутой двери избушки. — Если бы хотела убить, стала ли бы я так долго тебя тщательно выхаживать? Прикончила бы сразу и груз с плеч. — Нет, Дана, ты мне еще нужна. — Зачем? — испуганно спросила я. — Скоро узнаешь. Всему свое время. — Опять загадка. Хорошо, нам не привыкать, — подумала я. Потом отвела глаза в сторону и задумалась. «Ты сказала, что все пиявцы были истреблены», — медленно проговорила я, рассматривая трещинки и замысловатые следы от сучьев на дощатых стенах избушки. «Как же тогда они снова здесь появились?» «Хочешь узнать, как Айно родила своих сыновей?» — спросила моя. «Да», — тут же ответила я. Щеки мои вспыхнули, глаза загорелись. Не знаю, заметила ли старуха мое волнение, наверное, заметила. Любовь сложно скрыть внутри, она заставляет человека по-особенному светиться. Этот свет всегда, так или иначе, заметен окружающим. Но старуха не смотрела на меня. Она сняла со стены пучок трав и теперь перебирала в руках сухие шуршащие лепестки. Под ее пальцами они ломались и крошились на пол. Когда стрекозы ушли из этих мест, здесь стало очень тихо и однажды я услышала стон. Он звучал едва слышно и доносился со стороны озера. Может быть, я бы даже не услышала его, если бы не он. Вармая кивнула головой в сторону пса, который уже снова дремал на полу возле нее. «Твой пес очень умный. Как его зовут?» – спросила я. «Я зову его Туули. Это означает ветер». Мы оба посмотрели на спящего пса. Во сне он подергивал лапами, наверное, ему снилось, что он бежит, быстро, как ветер. Ту то и привел меня к пиявцу, почуял его. Не знаю, как этот горемычный пиявец и выжил, но он был так слаб, что уже даже не мог принять человеческое обличье. Он лежал большой бесформенной тенью неподалеку от священного озера и только и мог что стонать. «Неужели стрекозы так жестоки? Не представляю, как можно убить другое живое существо!» — выдохнула я, ощутив, как внутри все трепещет от ужаса. «Это не люди, Дана. Это хранители, духи. У них все по-другому, более остро, жестко и яростно. Это касается всего — и любви, и ненависти». «Тот пиявец, он выжил?» — с тревогой в голосе спросила я. — Нет, он был при смерти. Вармая посмотрела на меня печальными глазами. Я не могла спасти его, поэтому я просто ждала, когда его силы иссякнут, и он умрет. Я опустила голову, а старуха выждала паузу, а потом продолжила. И именно тогда к озеру пришла женщина по имени Анна. Не знаю, кто указал ей путь сюда. Наверное, кто-то из стариков, кто еще помнил о природных хранителях. Анна была измучена неудачными беременностями. Лицо ее было черным. Я не преувеличиваю. Она почернела от тоски, ведь буквально на днях она потеряла десятого по счету нерожденного ребенка. Она думала, что ее проклял кто-то, наслал на нее страшную порчу. Но я посмотрела на нее и сказала, что нет на ней ни проклятия, ни порчи. Так бывает, что сама природа запрещает женщине рожать. «Почему, Вармая?» – вдруг спросила я. Мне всегда было интересно, почему так бывает, что те, кто не хочет иметь детей, беременеют легко и просто, а те, кто мечтает о ребенке, часто бесплоден. Некоторым людям нельзя появляться на свет. Природа защищает мир от них. Вот и все. Нет никаких проклятий. Взгляд Вармы стал холодным, она продолжила говорить чуть тише. Ну так вот, у Анны больше не было сил на неудачные беременности, но она очень хотела иметь ребенка. Она пришла ко мне, ведомая призрачной последней надеждой. Я показалась ей не сразу. Несколько дней я проверяла ее терпение. Наблюдая, как она сидит на берегу вместе со своим мужем Владимиром, как вместе они поют руны, вымаливая у меня, природной хранительнице, помощи в своей беде. Владимир время от времени не выдерживал, замолкал. Пару раз он даже уснул, сидя, повесив голову на грудь. А Анна пела, не прерываясь, без сна и без отдыха. Я поняла, что ее желание иметь ребенка настолько сильно, что ради его исполнения она пойдет на все. И я сжалилась над этой несчастной женщиной, открыв ей дорогу на остров Соединения. Там я явилась ей и пообещала помочь. Я и вправду легко могла сделать так, чтобы Анна выносила и родила ребенка. Я ведь хранительница, я могу менять природу. Но я решила убить двух зайцев разом. Дать Анне ребенка Алая Никину озерного духа, нового сильного и здорового пиявца. Я решила возродить Лаяникин, пусть и без стрекоз. Анна, не задумываясь, согласилась на мое предложение. Вместо одного ребенка выносить двойню — это же двойное счастье для женщины, которая потеряла всякую надежду. Я недолго позволила Анне радоваться и озвучила ей свое второе условие. После рождения близнецов Она должна навсегда остаться здесь. Лаяникин должен стать ее домом. Подумав, женщина согласилась и на это. Но у меня было еще третье, последнее условие. Анна должна была обезвредить мужа. Вначале она испугалась слова «обезвредить», решив, что я заставляю ее убить Владимира. «Не нужно убивать. Нужно сделать его своим верным помощником». «Тебе ведь нужен кто-то, кто построит дом для тебя и твоих детей», — сказала я. Анна была согласна на все. Так она превратилась в Айну, будущую мать-хранительницу Лайоникина. А ее муж Владимир, с помощью моего нехитрого колдовства, забыл и свое имя, и свою прошлую жизнь. Он перестал слышать и разучился говорить. «Мы стали звать его глухонемым Вейко». Он предан Айно, как никто другой. Без него ей было бы сложно. Я заметила, — обреченно вздохнула я. Мне вдруг стало еще больше жаль Вейко. И до этого мне казалось, что его жизнь не очень-то счастливая. А теперь, узнав, что он в Лаянике не по своей воле, что его подло обманули, я окончательно прониклась к нему жалостью. Без Вейко Айно не выжила бы здесь. Надо отдать ему должное. Он делал все для своей любимой. Ежедневно он искал пропитание. Он выстроил дом, чтобы к рождению детей у них была крыша над головой. Вот только Айну слишком быстро вжилась в роль матери-хранительницы, и вскоре безмолвный, послушный вейко из любимого мужа превратился в преданного раба. Вместо просьб Айну стала отдавать ему приказы. Вармая, как же вышло так, что Айну забеременела от пиявца? Ты же сказала, что найденный пиявец был при смерти!» Старуха встала, зажгла на столе тонкую лучину и стала неотрывно смотреть на нее. Ее маленькие глазки сузились, превратились в две тонкие щелки, а толстые губы приоткрылись. Она что-то прошептала беззвучно, а потом заговорила вслух. «Как сейчас помню». Я сама лично, своими собственными руками, подсадила в чрево Айно частичку живой плоти пиявца, а потом провела свадебный обряд в озере. Айно лежала в воде, и озерная вода проникала в нее, пропитывала будущую мать-хранительницу насквозь, смывала с нее все прошлое, оставляя лишь настоящее Лаяникин. А потом я отправила Айну и Вейку на остров Соединения, и там уж они естественным путем, как муж и жена, завершили то, что должно было дать начало этому священному бремени. Когда неделю спустя Айну вернулась с острова, я поняла, что у нас получилось. Она была беременна, это было написано на ее лице. Оно стало светлым и умиротворенным. У беременных особенные лица. Они светятся. Женское тело понимает, что начинает выполнять свою главную жизненную функцию. И это не магия и не колдовство. Это сама суть женской природы. Вармая вопросительно посмотрела на меня и как будто ждала какого-то подтверждения своим словам. «Я никогда прежде не задумывалась о деторождении». Это было так же далеко от меня, как северный полюс от южного. Мне казалось, что мыслями о детях женщина накрывает ближе к сорока годам, но никак не раньше. Поэтому я пожала плечами, глядя, как от лучинки поднимается вверх к потолку тонкая струйка дыма. Итак, Айна родила двух мальчиков. Один из них был пиявцем, духом Лаяникина, второй — обычным человеком, сыном Вейка. Медленно проговорила я. Да, все так и есть, подтвердила Вайермая. Вот только... Я начала говорить, но осеклась, не зная, имею ли я право говорить такое самой природной хранительнице, уместно ли это будет сказать сейчас. Но Вайермая смотрела на меня с ожиданием, и мне пришлось продолжить. Хранитель Лаяникина больше не может жить под строгим материнским контролем. Он хочет быть свободным, и я собираюсь помочь ему. Поэтому я пришла сюда. Мне нужна помощь». Старуха замерла. Она смотрела на меня долго и пристально, и ее толстые губы подрагивали. Мне стало не по себе от ее молчания. «Вар, моя, прошептала я. Она вздрогнула и перевела взгляд в сторону. «Зачем тебе помогать ему? Хранитель должен быть частью Лаяникина. «Так было и будет всегда», — наконец произнесла она. Я хотела сжать кулаки, но у меня не вышло. Тело после травяного чая находилось в приятном, расслабленном состоянии. Тогда я постаралась вложить всю свою твердость и уверенность в голос. «Мы любим друг друга и хотим покинуть Лаяникин вместе». «Это невозможно. Айно ну не допустит этого», — воскликнула старуха. «Она скорее убьет тебя». — Да я сама ее убью! — выпалила я, обуреваемая эмоциями. Вайер изумленно ахнула и прижала ладонь, пахнущую травами, к моим губам. — Выброси эти мысли из головы, стрекоза! Айно, мать-хранительница, я не позволю тебе причинить ей вред! Голос старухи противно зазвенел над моим ухом. Я разозлилась на нее. — Почему они думают, что могут удерживать няки силой? Да, он родился хранителем, но все имеют право на свободу. Разве нет? Хорошо, раз ты не хочешь помочь, я уйду отсюда. Мы как-нибудь сами придумаем, как покинуть Лаеникин, воскликнула я. Вармая тут же подскочила ко мне и взволнованно заговорила на ухо: "Ладно, будь по-твоему, стрекоза, не будем ссориться. Не злись, я прекрасно вижу твои зубы. Тули, почуяв волнение хозяйки, проснулся и зарычал, глядя на меня. Вармая поднесла ладонь к моему лицу, и я вдруг почувствовала, что мой рот распирает от непонятного напряжения. Коснувшись пальцами сухих потрескавшихся губ, я почувствовала, что мои зубы как будто увеличились в размере в несколько раз. Я хотела спросить у старухи, что это такое со мной творится, но не смогла. Зубы заполнили рот, не давая говорить. Вармая смотрела на меня странным, взволнованным взглядом. «Успокойся, стрекоза, послушай меня. Хочешь уйти отсюда с сыном Айно? Что ж, я сделаю так, что она не станет удерживать вас. Я уговорю мать-хранительницу и позволю вам уйти. Но прежде ты должна сделать кое-что для Лая — Кое-что очень важное. То, ради чего ты появилась здесь. Отдышавшись, я облегченно вздохнула. Зубы стали такими, как раньше. — Говори, Вайермая, что я должна сделать? Старуха погладила пса по большой лохматой голове. Потом посмотрела на меня потемневшими глазами и произнесла. — Ты должна родить ребенка от хранителя.